«Да уж», — сухнул и подумал ста крат. «Похоже, все-таки кого-то оставит учиться». Дочь хозяина заглянула ему в глаза, будто проверяя, насколько важна эта новость. «Видно, князь велел уже оставить кого-то. Терпение у него окончилось. Вот он и...» «Шмель остается», — разгласил мастер поверх голов. «Этого буду учить дальше. Этот хоть чему-то научился. Хоть позже всех пришел». Он стоял на краю помоста, не веря ушам, и умный язык его лежал во рту разбухшей колодой. Люди калдели без особенной радости, но без осуждения. Те, что стояли рядом, все видели и слышали сами. Он честно прошел испытания. Последнее изречение было особенно сложным, хотя бы потому, что сокровища и маленькие очень близки по вкусу. Плюшка стоял рядом, закусив губу. Четвертый сын богатого торговца, он был страшно честолюбив. Если Шмель не верил своему счастью, то Плюшка не умел и не мог свыкнуться с поражением. Шмель попробовал ему улыбнуться. Ответом был холодный, как лягушка, взгляд. Семейство торговца сходни – одно из главных в поселке, и многие теперь возненавидят выскочку Шмеля. Он вдохнул ртом, чувствуя, как ментально остывают и покрываются корочкой губы. Ничего, лишь бы выучиться, а там он сам станет мастером. Он станет таким важным, что никто не посмеет косо взглянуть. Он будет учиться, и, наверное, его отпустят к родителям на несколько дней, рассказать о своем успехе, погостить, отдохнуть. Минутку. — послышался скрипучий голос из кресла, где сидел глаз и уши. — Минуточку, мастер! Толпа притихла. Глаза и уши человек, малоподвижный, встал на этот раз со своего кресла и соизволил приблизиться к помосту. Мастер спустился по ступенькам, и так они встретились на полпути, выказывая друг другу подчеркнутое уважение, при этом тщательно следя, чтобы не пройти лишнего шага. Их разговор слышали только стоящие очень близко, да и те упустили половину тихих на ухо сказанных слов. «Князь будет недоволен, что берете пришлого», — тихо сказал советник. «Есть же наш местный паренек. А что он хуже, так он ведь язык обжег». Мастер помрачнел. «Вам решать», — совсем тихо сказал глаза и уши. «Но князь обрадуется, если возьмете местного. Сами решайте». Мастер, ни слова не говоря, вернулся на помост, обвел мрачным взглядом заинтригованную толпу, потом поглядел на шмеля и плюшку, и под его взглядом оба насторожились. «Князь желает строже выбирать», — громко выговорил мастера не вполне понятную фразу. «Последнее испытание». И вытащил из мешочка, привешенного к поясу, два крохотных стеклянных пузырька. «А это что за кук злобородый?» — ста прищурился. «А это глаза и уши!» — понизив голос, сообщила дочь хозяина. «От князя приходит». Стократ не мог разобрать, что шептал на ухо мастер человек с неподвижной отважностью шеей. Мастер в ответ ничего не сказал, но помрачнел заметно. Интрига. «И ничего-то ты не знаешь», — сказала дочь хозяина, причем в голосе ее послышалась нежность. «Откуда мне знать?» «А кто ты вообще такой?» — она заговорила теперь почти шепотом. «Прохожий?» — он улыбнулся. Дочь хозяина задавала этот вопрос уже в пятый или шестой раз. Это сделалось для нее игрой, доставляющей немалое удовольствие. Страшно подумать, как мало удовольствия у маленькой, рябой, узкобородой девушки в поселке, где занимаются только лесом и сплавом. Стаград не думал здесь останавливаться надолго, но дочь хозяина таверны уговорила его еще хоть на денек. Она сама явилась к нему в комнату и сама залезла под одеяло. Нет, она вовсе не была гулящей. Отец мог бы выдать ее замуж, если бы не скупился на преданное. Она рассказала о себе сразу все, первой же ночью. Кроме дочери, у ее отца было пятеро взрослых сыновей, которые никак не могли поделить будущее наследство. Поэтому за нее хозяин таверны не давал ни гроша, ни ломаного грошика, а сама она – великая ценность. И мужа у нее нет и не будет. Разве что Стаград перестанет бродить, выстроит себе варчугу на берегу реки, и дочь хозяина станет печь ему лепешки. «Ну вот куда ты идешь? Зачем?»